Я училась в Звездной Академии, но даже не мечтала о звездах. Моя мечта была вполне себе земной. Хотела быть воспитателем, возиться с малышами, учить их рисовать, танцевать, быть счастливыми. Кто же знал, что судьба п р и п о с л а для меня такие испытания? Потеря друзей встреча с необычными представителями далекой галактики. А еще... Лада плюс Эль. Глава 1. Скрежет металла заставил поморщиться. Я, как и е щ е пять технарей-практикантов, Восемь навигаторов, два медика, естественно, тоже практикантов, и около 30 будущих десантников стояли в ожидании, когда раскроются створки стыковочного люка. И мы, наконец, окажемся на станции Орион. с е м лет упорной учебы и тренировок закончены. Самые лучшие выпускники Звездной Академии. Посредственности просто не состоянии закончить эту академию. Вообще сюда попала, можно сказать, случайно. После гибели моих родителей в катастрофе осталась на попечении дяди. Когда жила с родителями, училась, занималась танцами, немного с живописью. Как и все, знала о Звездной Академии, но у меня даже и мысли не было связать свою жизнь с космосом. Слишком земная, слишком домашняя. Училась я всегда хорошо. И даже несмотря на трагедию, случившуюся с родными, окончила школу с отличием. Думала, пойду дальше учиться на педагога. Очень нравилось возиться с малышами. После гибели родителей заботу обо мне взял на себя брат моего отца, дядя Алексей Петрович. Бывший звездный десантник, а сейчас генерал и руководитель военной станции на орбите Сатурна, Орион. Он как-то раз посадил меня перед собой. «Лада, знаю, что ты для себя хотела другого». Но, думаю, ничего страшного не случится, если ты в пединститут будешь поступать после того, как отучишься в военной академии. Но я даже не думала о карьере военного. Девочка моя, в академии самое лучшее образование. Кроме того, никто не говорит, что ты должна стать десантником или пилотом корабля. Ведь медики и техники там тоже учатся. Зато после того, как ты закончишь учебу и практику, тебя с удовольствием возьмут в любое образовательное учреждение Земли, причем без экзаменов. И я, наконец, смогу считать свой долг перед погибшим братом выполненным. В принципе, дядя был прав. Знания и умения никогда не бывают лишними. Подумав пару дней, почитав все, что могла найти в интернете о Звездной Академии, я согласилась. Решив для себя, что если не пройду по баллам, которые там, в общем-то, довольно высокие, что ж, значит, не смогла дотянуть. И с чистой совестью отправлюсь туда, где собиралась учиться изначально. в ы б р а л а техническое направление. Медик из меня не очень, слишком сильно реагируя на боль других. Буквально чувствую ее кожи. Таким не стоит и в медике. Быстро сгорают. А с техникой всегда дружила. Удивительно, но я довольно легко сдала все экзамены. Даже физические, как ни странно. Наверное, сыграла роль моя любовь к спортивным танцам. И вот я стала курсантом Звездной Академии. Учиться было на удивление легко. Единственное, что давалось с трудом, это чисто военные дисциплины. Наверное, потому что я не собиралась связывать свою дальнейшую жизнь с военной профессией. Но я всегда была старательной ученицей. Еще один мой кошмар — это боевые искусства. И если стрельба мне давалась сравнительно легко, то ближний бой был сродни разрыванию себя на куски. Первый месяц преподаватель просто ругал, что я даю использовать себя вместо груши в спаррингах. На снарядах делаю все замечательно, с фантомами — Тоже, но стоит стать передо мной живому человеку, не могу поднять на него руку. Меня отправили к психологу. К моему удивлению, он очень быстро понял мою проблему. Да и не проблема это была вовсе. Просто я, как он выразился, донор. В основном у людей смешанный тип восприятия мира. С одними людьми они доноры, с другими вампиры. Есть и чисто вампиры, а вот чисто доноров очень мало. Я, как ни странно, оказалась в их числе. После разговора с военным психологом отношение ко мне изменилось. Как техник я была хороша. Да и по остальным дисциплинам не отставала, а с п а р и н г и Что ж, для меня составили индивидуальную программу тренировок. Нагрузили больше силовыми упражнениями и боями с фантомами. Я же техник, зачем мне сражаться с живыми существами? А бои с фантомами для меня представлялись своеобразным танцем. Академию я закончила с отличием. Теперь оставалась только практика. Наконец железные створки переходного люка гостеприимно распахнулись. Со стороны станции нас встречали покупатели. Будущих десантников сразу построили и вели два офицера в черной форме. Медиков осмотрел невысокий пожилой мужчина в зеленом комбинезоне с яркой оранжевой полосой, похожей светоотражающего материала. А к нам, техникам, приблизился другой офицер. Его комбинезон был серым. Он тоже имел светоотражающие полосы, только голубого цвета. Короткая перекличка и шестеро техников пошли вслед за офицером. Мы оказались в небольшом зале на пятом техническом уровне. Когда двери лифта открылись, я увидела инопланетянина. Живого инопланетянина. Нет, конечно, я и раньше знала о союзе, заключенном с двумя инопланетными расами. И изображение видела, но вот так живьем впервые. Это был Костелянец, небольшого роста, даже, наверное, чуть ниже меня. Очень коренастый, широкими чертами лица. На кости их планете сильная гравитация. Вот природа и постаралась, чтобы жители этой планеты были плотные и невысокие. И очень сильные физически. Помню, на одном из экзаменов я дралась с фантомом этой расы. Они еще и довольно быстрые. Особенно здесь, где гравитация меньше. Еще одна раса, с которой мы заключили союз, это пакшинцы. Те, напротив, высокие, гибкие, но лично мне напоминают ящериц из-за полного отсутствия волос на голове и костяного гребня. Небольшая в о д н а я лекция и распределение по каютам. Вот мое жилье на ближайшие полгода. Небольшая каюта рассчитана на четверых. Среди технарей я была одна, как сказал Лам, тот самый к о с т е л я н е ц особь женского пола. Через пару минут пришла еще одна девушка. Она была из медиков, мельком взглянула на меня, коротко кивнула и тоже молча принялась разбирать багаж. Вскоре вошли еще две брюнетки. Заняв свои места, принялись за то же. Мы действовали быстро, а они общались вовсе не потому, что не хотели. Просто надо было за 10 минут привести себя в порядок, переодеться, успеть дойти до места общего сбора. А с девчонками мы и так были знакомы. Все-таки 6 лет в одной академии. Две брюнетки — это десантники. И семьи военных с детства грезили звездами, дальними экспедициями, приключениями с а л а н а и Валентина. Сестры, хоть и двоюродные, очень похожи друг на друга. Высокие, стройные, с яркой внешностью. Я по сравнению с ними бледная моль. Светка, медик, отличница, умница, очень добрая девушка. На голову ниже меня с живыми, вечно смеющимися голубыми глазами. Так как я пришла первая, то, соответственно, и закончила разбирать с в о й в е щ мешок тоже первой. Юркнула в санузел, быстро смыла с себя налет обеззараживающего порошка и выпрыгнула из душа. За мной тут же зашла Света. Пока я вытирала и сушила волосы, она вышла, чтобы сделать то же самое. А в освободившуюся душевую кабинку юркнула Валентина. Мы проделывали это каждый год на сборах, и теперь все действия... Были согласованы. Я усмехнулась, н е м е ш к о й оглядывая себя в зеркале. Средний рост, рыжий волос, чуть ниже лопаток. Сейчас он забранный в хвост. Серые глаза, не красавица, но и не уродина. Конечно, если бы немного косметики, то, думаю, и парням бы нравилось, не только как друг. За последние пять лет я несколько изменилась. Из глаз пропали восторженные искорки, которые появлялись, когда я занималась любимым делом. Рисовала или танцевала. Наверное, они начали задухать еще тогда, когда я узнала о гибели моих родных. А сейчас на меня смотрели серьезные холодные серые глаза. Мотнула головой, отгоняя непрошенные воспоминания. Через полгода я смогу попасть в пединститут и обязательно верну себе радость. Ведь по-другому нельзя. Это же дети. Заняла свое место в строю, а как и все, чуть расставив ноги. заведя руки за спину. Справа и слева от меня стояли парни в таких же серых комбинезонах с голубыми яркими полосками. Сережа и Слава. Рядом со Славой стоял Семен. Все трое высокие, плечистые. Моя любимая компания. Нас так и называли — Рыжик и т р и с С девчонками из своей группы я, конечно, общалась, но вот стружилась, как ни странно, с этими парнями. Мне было приятно чувствовать себя их младшей сестренкой. Они именно так ко мне и относились. Однажды я поинтересовалась, почему они так опекают меня. Ребята переглянулись, немного помялись и поведали историю того, как решили взять под опеку рыжую девчонку. Оказалось, они были свидетелями того, как двое из группы обсуждали мои женские прелести. Один из них ф ы р к н у л что такую, как я, соблазнить очень даже легко. Другой подумал и предложил спор, кто из них первым. В общем, ребята вступились за мою честь, на тот момент даже толком не зная меня. Надо же, я и не подозревала об этом. Но с тех пор мы стали одной командой. Когда друзья начали интересоваться девушками, советовались со мной, как подкатить кто или иной. А когда за мной начал ухлёстывать один из будущих десантников, Лёшка, балагур, ы й весельчак, невысокий, но хорошо сложенный парень. Друзья очень серьёзно по-мужски поговорили с ним. С Лёхой мы дружили почти три месяца, пока он не начал делать откровенные, если не сказать, пошлые намёки. Но я его и послала, надеялась, что проявит такт и т е р п е н и я Однако на следующий день увидела, что он уже утешается с другой девушкой. Наверное, это не была любовь, потому что... И я п о ч у в с т в о в а л даже что-то с равней о б л е г ч е н и ю Да, на душе немного скребли кошки, впрочем, недолго. А Лёшка, это же Лёшка! С тех пор он буквально пошёл по рукам. Ни с одной девушкой не задерживался больше двух недель. После выпускного мы всей дружной к о м п а н и е прибыли на пляж и развели костёр. Под гитару рулио и барабаны Санчи мы с девчонками танцевали вокруг огня. Я снова была собой, босиком взрывая песок, привычно двигала тело, м вспоминая давно забытые движения. Неожиданно Лёшка оказался около меня. «Рыжик, ты здорово танцуешь!» Положил ладони мне на талию, стараясь подстроиться под ритм музыки. «Слушай, ни одна девчонка тебя не стоит». «Правда?» Я засмеялась, развернулась в его руках устроив свои на его плечах, не прекращая двигаться. «Правда. И глаза у тебя так светятся. Я не замечал раньше. Ты как этот огонь». Он говорил тихо, а у самого был такой взгляд. Это был мой первый поцелуй. Почему позволило, не знаю. Может, был виноват ритм музыки, веселая компания, алкоголь. Может, все вместе. Но я не сопротивлялась, когда он увлек меня прочь от места веселья. Остановили нас мои парни, мои любимые братишки. Лада, если завтра ты не передумаешь, делай, что хочешь. Раздалось из темноты, и к нам подошли все трое. Серьезные, напряженные. В тот момент меня как будто облили холодной водой. Я посмотрела на Леху. Его руки, как и прежде, лежали на моей талии. Я отстранилась. Ребята были правы. Разве можно с этим торопиться? Он перевел на меня недоумевающий взгляд. Ты же хотел, а я видел. Прости. Для меня это... Я запнулась, не знаю, как объяснить. Ты что, ни с кем? Улыбнулась, пожала плечами, а потом ухватила... Серёжку и Сёмку и п о т я н у л их обратно к костру. о Слава с Лёхой пришли минут через пятнадцать. л ё ш к а был непривычно серьёзен. Он то и дело бросал на меня задумчивые взгляды. Через пару дней мы серьёзно поговорили. Он сделал мне предложение. Замужество не входило в мои планы, но его умоляющий взгляд не позволил сразу отказать. И я предложила вернуться к этому разговору после практики. Сейчас Лёшка тоже был в строю, разумеется, среди своей группы. Я мельком видела его, когда строились. Чёрный цвет очень шёл ему. Встретив мой взгляд, он подмигнул. Начиналась практика. Офицеры выстроились перед нами. Мой дядя Алексей Петрович был тоже среди них. Каждый что-то говорил и выражал надежду на успешное прохождение практики.